Ложась спать, я старалась не думать о Барвисе. Получалось плохо. Причем почему-то снова и снова вспоминался поцелуй и то, что творили его руки, пока наши губы были сомкнуты. Встряхнула головой. «Вот курортного романа мне и не хватало». Обняла подушку, притянув ее к груди и постаралась уснуть. «Наверное, хорошо, что ночью он мне так и не приснился, и следующий тоже». Зато на заборные посидельцы прочно прописались в нашем заднем дворе. Похоже, в кампусе имелся драматический дефицит развлечений. Объяснить иначе интерес двух симпатичных молодых людей, готовых убить два часа времени, чтобы полюбоваться на меня с стяпкой или лейкой в течение 20 минут, я не могла. Хуже того, на третью ночь меня разбудил стук в стекло моего окна. Оказалось, эльфы и по ночам не дремлют. Вылезать из кровати я не стала, а следующим утром, как следует, выбила пыль из-за навесок, решив отныне задергивать их наглухо. Стирать побоялась. Ткань казалась из тех, что после намокания выглядит как корова жевала. А возиться с утюгом с углями, чтобы погладить эти паруса, мне не улыбалось. Почему-то я его боялась, Уж слишком живо воображение рисовало картину, как наполненная горящими углями дурында падает мне на ногу. Потихоньку я начала разговаривать с парнями, решив, что, во-первых, это дополнительная практика, а во-вторых, альтернативный источник информации. Приглашение погулять вечером по кампусу я отклонила сразу и решительно. Идея показать мне город тоже не прельстила а вот над предложением сопроводить меня на рынок обещала подумать. Интересно, что говорил всегда лириат, а Асирус только головой в такт кивал. Подумав, научила их играть в крестики-нолики на поле 3 на 3, а потом объяснила правила древней забавы – камень, ножницы, бумага. Теперь парни не скучали и в мое отсутствие. Может, обучить их еще в классике скакать? Наверное, забавно было бы глядеть на такое из окошка. Кстати, задумалась я, вот идея неплохого, не слишком сложного бизнеса. Начать выпускать бумагу в клетку и линейку. Вдруг станет пользоваться спросом. А потом можно подумать про всякие виньетки из розовых веточек или голубков для романтических писем. И до тетради тут еще не додумались. Пользовались отдельными листами, а это не всегда удобно. я решила, что не стану спешить покидать дом к 2 Для адаптации к оризенской культуре место лучше и безопаснее мне не найти. А то, что профессор предложил мне абсолютно одинокой в этом мире, пусть выдуманное, но родство, казалось и вовсе бесценным даром. Но все же обстоятельства могли сложиться по-разному. Если Арвису удастся проследить меня до кампуса и дома профессора, что я стану делать? Отдамся в его руки в переносном и прямом смысле? Ой, вряд ли. Независимость – слишком дорогая вещь, чтобы, не глядя, дарить ее первому встречному. Значит, надо иметь возможность в случае чего исчезнуть сразу же. Так что я держала вещи в шкафу, но так, что можно было их упихнуть в сумку за секунды. Свернутый плащ с зашитыми в подол кругляшками лежал там же. Я все не решалась спороть прокладку и посмотреть. Монеты какого достоинства схоронил туда хозяин? Вряд ли медики. Вот если б золотые. Вынуть и взглянуть, или пусть пока полежат, а я помечтаю. деньги там не сейчас не были нужны. К настоящему моменту я потратила около 30 серебряников, то есть на руках у меня оставалось целых 130. С учетом четырех золотых, каждый по 25 серебрушек, и кучи меди выходило жалование почти за полтора года. То есть большого экономического смысла оставаться в этом доме не было. Только учеба. И то, что я привязалась к К2 с его бормотанием над бумагами и блестящими от любопытства глазами. Причем распространялась эта любознательность и на новые слова, и на мои действия, и даже на приготовленную мной еду. Хотя, подозреваю, после четырех месяцев самостоятельной стрепни профессор бы с аппетитом умял и жареного гоблина без соли. Мы еще раз сходили на базар. Во-первых, я решила, что в нашем рационе мало зелени и фруктов. Правда, пока моя попытка объяснить профессору, что такое витамины, провалилась с треском. Но купить яблоки он согласился. Я пообещала ему на радостях блины с яблочным джемом и шарлотку. Кроме того, мне все еще нужна была обувь для дома, и я не теряла надежду узреть в продаже женские трусы». Хотя, судя по извращенным фасонам головных уборов, увидев, могу их и не узнать. Наконец Ка-2 стал учить меня читать. Вот только книги у него в доме были не из тех, по которым обучают детей. Средняя длина слова в профессорских фолиантах равнялась слогам десяти, и было у меня черное подозрение, что написано там про какую-нибудь трансцендентную непрерывность изотропного континиума или иную заум. Я знакомых слов, кроме предлогов и союзов, не встречала. Так что нужно было раздобыть букварь или что-то вроде. Поглядев на мои муки, к 2 обещал, что мы сходим на базар и купим книжку почитабельнее.